Установление истины тоже ни к чему. Они быстро поделят миллионы караухины наплевав на истину. Здесь нечто другое. Тайна. Покойный имел монополию на некую тайну, и поэтому его убили. Его друзьям важно знать, кто именно это сделал, чтобы вычислить саму сущность тайны, о которой никто не знал. Правильно? Почти. Родионов с интересом следил за его рассуждениями. Только с небольшой поправкой. Они знают, какой именно тайной владел Караухин и знают, за что его убили. Но им важно знать, кто это сделал и куда делись документы покойного. Вот почему они установили такой невероятный приз в миллион долларов. И это очень ничтожные деньги за те бумаги, которыми владел карауш. Значит, розыск убийц — это просто прикрытие. Разумеется. Но никто не станет громко говорить об этих документах. Они слишком важны для всех. А что это за документы? Мы не знаем, но предполагаем, что это очень важный документ. Караухин, по нашим сведениям, в свое время заплатил за них несколько миллионов долларов. Это все, о чем мы точно осведомлены. Вы считаете, этого достаточно, чтобы начать расследование? Для тебя да, для других нет. Но я полагаю, что это как раз тот самый случай, который можно и нужно поручить. Только тебе. Понимаю. Это все? Нет, не все. Убийство Караухина произошло две недели назад. Банкиры почти сразу объявили необывалый приз миллион долларов, даже не успев похоронить своего убитого товарища. И в день похорон случилась первая неожиданность. Нападение на автомобиль Рафаэля Багирова, спросил Дронго. Ты знаешь об этом? Об этом писали все газеты. Он был очень известной фигурой. Кстати, насколько я слышал, он даже уцелел, хотя я не совсем понимаю, каким образом. Судя по характеру нападения, действовали настоящие профессионалы. И такой промах. «Его спасла случайность», — пояснил Родионов. «Он сел в автомобиль, кстати, бронированный Мерседес, не с той стороны, откуда обычно садился. У него оказался случайный попутчик» который по существу заслонил его своим телом. Багиров остался жив чудом, но убийцы не знали, что он сидит с другой стороны. Ты прав, конечно, действовали профессионалы. Был точно изучен маршрут движения выбран очень подходящее место для нападения. Там на повороте машины немного притормозили, и в этот момент в автомобиль выстрелили из гранатомета с расстояния в 50 метров. Здесь не спасла бы даже броня mercedes До и погибли сразу же, водитель скончался через три часа в больнице. И только Багиров уцелел. Его сначала держали под усиленной охраной в Кремлевке. Потом, когда состояние несколько стабилизировалось, вывезли в Англию. Три дня назад. Сейчас он лечится где-то под Лондоном. Вы считаете, есть какая-то связь? Безусловно. Я очень прямая. Или Багиров что-то знал о покушении на Караухина и был настолько нежелательным свидетелем, что его попытались убрать сразу же в день похорон или мог узнать нечто такое, что заставило его убийц поторопиться. Возможен еще и третий вариант, при котором убийц Караухина нужно искать в окружении Багирова. Но я лично в такой вариант совсем не верю. Такая мгновенная реакция не в традициях российской преступности. Если люди Багирова имеют отношение к убийству Караухина и владеют нужными документами, то с ними сначала попытались бы договориться, а уже потом стрелять. Нет, первые два варианта более предпочтительны. «Вы сказали, первая неожиданность», — напомнил Дронго. «Значит, была еще и вторая?» «Была. Через три дня после смерти Караухина был убит его помощник».